Владение Деда Мороза Шурочка, а мы продолжаем изучать легендарные места. В повести временных лет, где рассказывается о нашем раннем государстве, говорится, что в 862 году призвали княжить не только Рюрика в Новгороде, но и его братьев Трувора в Изборске, Асиниуса в Белоозере. Последний когда-то был столицей чудского народа — Веси. Этот древний город известен давно. Он располагался на удобном перекрестке дорог, на пути из Варяг в Греки. Путь из Варяг в Греки — один из важнейших торговых маршрутов в Древней Руси. Он возник в конце 9 века и соединял северные и южные пределы страны, вел из Скандинавии и Прибалтики в Византию, нынешнюю Турцию. В основном это была водная дорога, проходившая по озерам и рекам. В Средневековье на протяжении полутора веков здесь существовало независимое Белозерское княжество. В 1352 году после эпидемии чумы был отстроен смещённый на 17 километров новый город — Белозерск. Вот в него мы и направимся. Тише, да тут полное перемещение на несколько веков назад. Да, здесь старинные церкви. И пятиглавый храм Успения 1553 года, и церковь Богоявления с колокольней 1787 года, и деревянная трехярусная церковь Ильи Пророка 1696 года вместе с церковью Покрова Пресвятой Богородицы 1740 года а в центре Белозерского Кремля красуется пятиглавый Спасо-Преображенский собор 1670 года. В 40 километрах от Белозерска находится центр духовной жизни русского севера кирилло Белозерский монастырь. В 1397 году преподобный Кирилл подвязался в пещере на берегу Северского озера. А спустя столетия здесь уже находился один из крупнейших и богатейших монастырей в стране, которые нередко посещали российские государи и угощались освещенными шаньгами. Шанги пирожки с открытым верхом, напоминающие по форме ватрушки. Они традиционны для Великого Устюга, Вологодской области, Карелии, Урала и в целом русского севера. Тесто обычно месят из пшеничной, ржаной или смешанной муки, а потом выпекают в печке. Раньше начинкой была гороховая каша, а сегодня популярные наполнители в виде картофельного пюре, пшённой каши, рубленого яйца и гречки, или просто творога. А сподвижник Кирилла — Ферапонт Белозёрский. Впоследствии стал у основания ещё одной святыни Вологодской области и страны. Это Ферапонтов в Белозёрский Богородице-Рождественский монастырь — Он славится своими удивительными фресками представителя Московской школы живописи Дионисия, работавшего в начале XVI века. И эти два монастыря, и, Горицкий, и Воскресенский монастырь, основанный в 1544 году, и Нилосорская пустынь XV века, все они входят в Национальный парк «Русский север». Тише, какие тут большие расстояния, а как же передвигались здесь люди? По рекам. Помнишь, мы говорили о дороге из Варяг в Греки, существовавшей в древности? А уже в новом времени соорудили волго балтийский водный путь, Великий Волжский путь, который соединил Вышневолодскую, Тихвинскую и Мариинскую водные системы. Развитие судоходства повлияло и на расцвет городов на этих водных артериях. Одним из них и стал Череповец. — Неужели это название происходит от слова «череп»? — спросила Шура. Рассказывают разные легенды. Например, про императрицу Екатерину II, напоровшуюся на своем пути на череповцы. Однако мне кажется реальным то, что слово появилось во времена, когда преподобные Феодосий и Афанасий основали здесь в 1362 году Череповецкий Воскресенский мужской монастырь, ныне несуществующий. И название его произошло от славянского сочетания «череп» и «весь». Это поселение на высоком месте. Городской же статус череповец получил в 1777 году, когда здесь начиналось строительство Мариинской водной системы и развивалось судовождение. А чтобы веселее плылось, местные жители играли на гармонии «Черепашка». «Черепашка» — разновидность миниатюрной гармошки всего на 4-6 клавиш — Популярная в городе череповец. Ее высота может быть всего 5-7 сантиметров и уместиться на ладони. Такие гармошки раньше еще называли лилипуты или калибри, но все же прижилась черепашка. Прославил этот вариант музыкального инструмента виртуоз Петр Невский. А в конце XIX — начале XX века Череповец расцвел благодаря своему главе Ивану Андреевичу Милютину. Он занимал свой пост 46 лет, вплоть до самой смерти, и сделал для города невероятно много. Строил новые учебные заведения, библиотеки, музеи, гостиницы, торговые заведения, банки. Череповец даже стали называть «Северные Афины» и «Русский Оксфорд». Давай-ка узнаем побольше об этом удивительном человеке в доме музея Милютина. Ну, а сегодня весь мир знает Череповец как город металлургов. Здесь находится Череповецкий металлургический комбинат, один из крупнейших в мире по производству стали, начавший свою работу в середине прошлого века. Его размеры огромны, там работает несколько десятков тысяч сотрудников. «Промышленная территория занимает площадь небольшого города». «Как же нам его изучить?» «Очень просто. Достаточно посетить музей металлургической промышленности», — ответил мудрый Тиша. «Вологодская земля богата не только стальными гигантами. В Череповце находится уникальный дом-музей сразу двух гениев — братьев Верещагиных». «Хм, очень знакомая фамилия», — задумалась Шурочка, — Это художник Василий Верещагин. Он рисовал батальные картины, показывал ужасный лик войны. Мы на уроке изобразительного искусства знакомились с его творчеством. Так вот, его старший брат Николай Верещагин был не менее талантлив, но в другой отрасли, в молочной. Именно он основал молочную промышленность в России, изобрел технологию знаменитого «Вологодского масла», и стал родоначальником русского сыроварения. Вологодское масло — символ региона. Его отцом можно назвать Николая Васильевича Верещагина, купца, основавшего здесь в 1860-х годах молочное хозяйство, занимавшееся в том числе и сырами. В 1871 году был открыт первый маслодельный завод в деревне Марфина, а через год в селе Молочном Фоминском. Изучив производство в Германии, Дании, Нидерландах, Швейцарии, Верещагин вывел свой рецепт несоленого сладкосливочного масла, которое пришлось по душе многим гурманам. Ну а что касается живописи и мастеров палитры? Череповец здесь тоже постарался. В красно-кирпичном и самом узнаваемом здании города расположился художественный музей. Он может похвастать обширной коллекцией православного искусства. Тут и иконы, и книги, и шитье, и необычная скульптура. Есть в собрании также картины известных русских художников, а также старинные музыкальные инструменты. А самым интересным для любознательных ребят, несомненно, является детский музей. «Тише! Мне уже не терпится посмотреть, что же внутри!» Шурочка провела немало времени в музее, рассматривая старинные игрушки, созданные из лоскутов и соломы. Особенно ей понравилась коллекция рисунков художницы Елизаветы Бём. «Целый игрушечный мир! Так бы я осталась тут!» «Шурочка! Но впереди нас ждут новые приключения! В частности, город, который едва не стал столицы России. Интересно, какой. Умеешь ты тише заинтриговать? Обожаю тайны. И в Вологде мы с ними не раз столкнемся. Вперед, к их разгадкам. Вологда, город древний. Впервые о нем говорилось в летописях аж в 1147 году. Обладает насыщенной историей, изначально находясь между трех огней: новгородским, тверским и московским княжествами. В 1567 был заложен Вологодский Кремль по приказу Ивана Грозного, пожелавшего здесь сделать столицу. Он начал строительство Софийского собора по образцу Московского Успенского, только алтарь в нем смотрит. На северо-восток, а не на восток, как это принято. Тиша! Смотри, какая высокая колокольня! Действительно, шурочка! Ее высота достигает 78,5 метров. Это одно из высочайших сооружений Вологды. Сначала в XVII веке она была деревянной, а потом сменила наряд на каменный и в 1870-х годах значительно прибавила в росте. В те же годы Софийскую колокольню украсили куранты, изготовленные в Москве на той же фабрике «Бутиноп», что и Кремлевские. Это главные часы города. Сейчас и колокольня, и сам Софийский собор, а еще нарядный барочный Воскресенский кафедральный собор, построенный в 1776 году, входят в комплекс архиерейского двора. А что же Иван Грозный и его столица? Он отменил свое решение — И до сих пор ходят разные легенды. Почему? Зря. Посмотри тише, какие в Вологде красивые деревянные особняки. Согласен с тобой, Шурочка. Местное деревянное зодчество конца XVIII- первой четверти XX века настоящее чудо. Таких домов тут больше ста. И каждый можно долго рассматривать. И дом Волкова, дом Благого дружинина дом Засецких, дом Левашова, дом Пузан-Пузыревского, дом Юшина и другие. Они поражают разными архитектурными стилями. Но неизменно одно — все сделаны из дерева. Многие из них украшены нарядными наличниками. Наличник в избе – это деревянное украшение в виде рамы вокруг окна или двери. Происходит от однокоренного слова «лицо» и действительно является лицом дома, передающим характер владельцев. Орнамент несет в себе символическую функцию, ведь наличник оберегает дом от невзгод и бед, не пропускает их на порог. Избы с наличниками традиционны для русской культуры, в том числе северной части и Поволжья. Шурочка, а хочешь посмотреть, как они создаются? Конечно, тише. Тогда отправляемся в центр народных художественных промыслов и ремесел в резной палисад. Именно здесь можно поучаствовать в создании традиционных вологодских ремесел. Важно, чтобы умения мастеров передавались от поколения к поколению, и поэтому тут так любят ребятишек, желающих познакомиться с народным творчеством. Но самым известным среди вологодских ремесел вне всякого сомнения, является плетение кружева. Этот промысел появился в здешних местах в начале XIX века. Были даже целые фабрики, поставляющие изделия в столицу. В 1930 году был создан Вологодский кружевной союз, который работал и над агитационными полотнами. Сегодня компания называется «Снежинка». «Тише!» Интересно было бы взглянуть на эти агитационные кружева. Для таких любопытных девочек в 2010 году в двухэтажном каменном особняке бывшего госбанка XIX века распахнул свои двери музей кружева. Ну а после его посещения приглашаю тебя в Вологодский областной театр кукол «Теремок», основанный еще в 1937 году. «Хорошо, Вологде», — с восторгом сказала Шура. Вот только местные сказали бы эту фразу с традиционным северорусским оконьем. Здесь гордятся собственным диалектом. Пройдемся к одной из забавных достопримечательностей по набережной Вологды. Вот она. «Кованная скамейка, посидим по окоям». Ой, что это за книжка на ней? Это томик стихов Николая Рубцова, знаменитого вологодского поэта. Николай Михайлович Рубцов родился в 1936, умер в 1971, -м. известный советский поэт и автор эстрадных песен в его творческом портфеле сборники стихотворений, волны и скалы, лирика, звезда полей, душа хранит, сосен шум, последний пароход, подорожники и другие. Детство Николая прошло в Вологодской области. В 1996 году в селе Никольском открылся дом-музей Рубцова и названа улица в его честь. А еще букве О в 2012 году поставили памятник. Этот трехметровый монумент с декором традиционного северного узора стоит он в сквере в самом центре Вологды, напротив мемориального дома-музея Варлама Шаламова. Уроженцы с дешних мест его Перу принадлежат довольно суровые произведения о жизни заключенных в советское время, такие как колымские рассказы. А еще в том же здании находится один из залов областной картины галереи. Тиша рассказал, что галерея в доме Шаламова ⁇ это часть Большого Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Одним из его самых интересных мест является Семенкова, куда наши путешественники и нанесли визит. Шура была в неописуемом восторге от музея под открытым небом, где экспонатами являются деревенские сооружения Вологодской области конца XIX начала XX века. Пришло время отправиться в плавание, ой, вернее, в дорогу в город купцов-мореходов, стоящий на реке Сухоне. Держим путь в Точму! ведущую историю аж с 1137 года. В тотьме даже старинные церкви напоминают корабли, а башенки куполов словно высокие мачты. Это дожившие до наших дней церкви Входа Иерусалимская, Рождества Христова, Троицы Живоначальной, Воскресения в Варницах, построенные во второй половине XVIII века. Возводились они как раз на деньги купцов-мореходов, Кузнецовых, Пановых, Черепановых, Холодиловых, так что благодаря им появился уникальный архитектурный стиль тотемское барокко. Тотемское барокко — архитектурное явление, расцветшее в 18 веке в Вологодской области. Его характерной особенностью являются устремившиеся ввысь храмы, похожие на корабли. Их фасады украшают элементы декора — кружевные картуши с крестами, цветами, звездами. Сохранилось около 30 памятников тотемского барокко. Они находятся не только в Тотьме и в Вологодской области, но и в Костромской, Архангельской областях, а также в Забайкалье. Тише! И куда же плавали торговые корабли из Тотьмы? Очень далеко. Через всю Сибирь. По рекам. В Америку. Тотьму даже называли «сухопутный порт морской», потому что у города не было выхода к морю, но он являлся ключевым по своему расположению. Так купец Петр Шишкин создал карту Алиутских островов. Сегодня это Аляска, США, а Степан Черепанов сделал записки о пребывании там. Многие русские землепроходцы и первооткрыватели начинали или продолжали свой путь в Тотьме. И современные городские объекты об этом нам напоминают. На Центральной площади возвышается памятник всем российским землепроходцам и мореходам. А чем же торговали тотемские купцы? Пушниной, а гербом города является редкая черная лисица. Узнать подробности можно в Музее мореходов, открытом в 1996 году. Здесь рассказывается история мореходства в Тотьме начиная от амбициозных планов императора Петра I по выходу России к морям и заканчивая созданием российско-американской компании. Одним из ее главных героев стал Иван Александрович Кусков, который был комендантом в крепости Рос ныне Форт Росс, в Калифорнии. Вот это да! То есть и Калифорния была частично российской? И штат Аляска тоже принадлежал когда-то нашей стране. А все благодаря тотемским, вологодским, сибирским первопроходцам. Иван Александрович Кусков. Родился в 1765-м, умер в 1823 -м. Тотемский купец и исследователь Северной Америки. Он стал основателем крепости и поселения Росс. Сейчас форт Росс нынешнего штата Калифорнии на берегу Тихого океана. Русские владения существовали с 1812 по 1841 год. А сегодня в США, на территории бывшей колонии, располагается государственный исторический парк Форт-Росс. В Тотьме находится дом-музей Кускова, где можно узнать о его невероятной жизни. «Теперь я поняла, почему в Тотьме храмы-корабли» Кстати, что касается церковного искусства, думаю, мне есть чем тебя удивить. Приглашаю на экскурсию в храм Успения Пресвятой Богородицы, построенный в начале XIX века. Там располагается музей церковной старины, появившийся в 1995 году. Очень необычные деревянные скульптуры Иисуса и золотой архангел Михаил, попирающий сатану. Шура увлеченно рассматривала экспонаты. Да, Шурочка, на русском севере развивалось самобытное искусство, и часто оно было связано с работой по дереву. Как и постройка кораблей из древесины. Именно. И вот тут хочу отметить, что мореходным центром был еще один город в Вологодской области. Это Великий Устюг, о котором говорится в летописях с 1212 года. А назван он Великим, потому что располагался на пересечении рек Суханы И юг. От последнего произошло название города. А до Санкт-Петербурга именно тут и открывалось окно в Европу. Проходил северный морской путь с востока к Москве и западным странам, открытый в 1633 году. Великий Устюг был очень богатым в XVII-XVIII веках, и поэтому тут много каменных зданий, церквей и домов. В сердце города находится соборное дворище, целый храмовый комплекс, Это поражающий размерами Успенский собор с колокольней со смотровой площадкой и собор Прокопия Праведного XVII века, архиерейский дом XVIII века, собор Иоанна Устюжского XVII–XIX веков и другие архитектурные шедевры. Тиша, как же интересно, ты все рассказываешь и показываешь. О, это ты еще не слышала экскурсоводов в Музее древнерусского искусства, расположенного в церкви Вознесения XVII века, или в Музее истории и культуры Великого Устюга. В последнем как раз выставляются различные предметы по освоению Сибири и Русской Америки. А еще здесь большая коллекция традиционных великоустюжских ремёсел, чернение, резьба и роспись по берёсте и другие. Местные мастера — большие умельцы. Эти музеи принадлежат велико государственному историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику. В его видении и недействующий Гляденский монастырь возле деревни Морозовица, чудо которого — это удивительный золочёный иконостас Троицкого собора 1784 года. Великоустюжское чернение серебра — уникальная техника ювелирного искусства, появившаяся на Руси в XVI-XVII веках. Ее еще называют «северной чернью». Это сплав серебра с нанесенным на него порошком из меди, свинца и серы. При обжиге проявляется чернёный рисунок. Для Великоустюжской черни характерна широкая палитра серых тонов. По своим свойствам изделия в высокой степени устойчивы и к холоду, и к жаре. Тиша, А ведь ты забыл сказать о главном — Великий Устюг Родина Деда мороза Все «Всё-то ты знаешь, Шурочка! Я просто оставил это на десерт. И прямо сейчас приглашаю тебя в музей новогодней и рождественской игрушки. Во времена Петра Первого елочку наряжали конфетами и орехами». Но уже в девятнадцатом веке для декора стали использоваться бусы, сосульки и шары. Ну а настоящий расцвет ёлочной индустрии произошел в советское время. Какие только игрушки не выпускались, от сказочных персонажей до космонавтов. В музее мы как раз и увидим все великолепие украшений для новогодней елки. «У елочки, вон сколько нарядов. Интересно, а у дедушки Мороза их тоже много?» «Или всего один зимний комплект?» — а озадачилась Шурочка. Пойдем и проверим. Всего в десяти минутах отсюда красуется дом моды Деда Мороза. Там трудятся швеи-волшебницы, мастерицы-нитки и иголки». Шура увидела воочию, как трудятся рукодельницы, создающие одежду для Деда Мороза. И не только зимнюю, но и летнюю. Тиша, А когда же мы побываем у самого дедушки?» — нетерпеливо воскликнула Шура после экскурсии к волшебным кутюрье. «Сейчас же и отправимся в его резиденцию!» — обмахнулся пушистым хвостиком писец. И вот Тишу и Шурочку уже встречал сам новогодний волшебник. «Заждался я вас, друзья! Все думал, когда же вы, наконец, ко мне заглянете! Добро пожаловать!» «В мою двухэтажную усадьбу. Покажу вам свои комнаты. Это тронный зал, где я принимаю всех гостей. Тут спальня с периной из вьюги и подушками из снежинок. А на стене висит молодильное зеркало, делающее всех красивее и счастливее». А в моей библиотеке большое собрание книг и журналов о новогодних торжествах. И, конечно, есть отдельная комната с подарками со всего света. Чтобы гости не заскучали, есть у меня своя развлекательная программа «Тропинка сказок». Там ждут и загадки, и молодецкие игры, и разные забавы, среди которых веселый шишкобол. Имеется и кузница, где можно выковать подкову на счастье. И зверушки разные у меня живут в резиденции в волшебном зоосаде. Они помогают мне доставлять почту. Все ловкие и шустрые. Дедушка. «А покажи свою почту», — смущенно попросила Шурочка. «Прошу вас, смотрите, письма разложены по всем регионам нашей великой страны. Как все идеально рассортировано?» — сказал Тиша. «Только так и работаю», — усмехнулся в бороду дедушка. «Порядок очень важен, иначе как успеть везде в Новый год?» Вот и сейчас пора мне, мои дорогие, прощаться. Но напоследок хотел загадать вам загадку. Решите ее и в миг перенесетесь туда, куда пожелаете. Найди в PDF приложении к этой аудиокниге задание от Деда Мороза и расшифруй его девиз. Правильный ответ — твори добро. Справился? Молодец.